Глава пятьдесят Господин генерал, кланяются целители и застывают по стойке смирно. Данмар кивает в ответ, проходя в комнату тяжелыми шагами. Большой, сильный, даже, хочется сказать, величественный. Мощная аура, кажется, занимает все пространство комнаты, и мне становится тяжело дышать. Генерал задерживает на мне долгий взгляд, синие радужки хищно горят. Что такое, я ему не поклонилась? «Но мы ведь уже здоровались сегодня?» «Как дети?» — спрашивает он хриплым басом. «Лакомится леденцами, которые принес кардинал Людвиг». Данмар продолжает пристально глядеть на меня, как будто чего-то ждет, и я добавляю. «Клубника, которую вы оставили, им тоже очень понравилась». «Хорошо», — кивает. «Раздевайтесь, господин генерал. Начнем. Данмар молча начинает раздеваться. Снимает мундир стягивает рубашку и садится на стол, застеленный белой простынёй. Я вижу его сильное тело с литыми мышцами, темные завитки волос на мощной груди, дорожкой, спускающейся под ремень брюк. Еще недавно мы были близки. Он, как голодный зверь, терзал меня. Я до сих пор помню жар его тела, его прикосновение и его пылкую страсть. Он такой голодный. Пульс учащается. «Спокойно, Катя, ты врач». Темная паутина заражения сильнее разрослась на теле генерала. Ему срочно нужна помощь. «Выпейте это, господин генерал. Протягиваю ему обезболивающий эликсир. И ложитесь на спину». «Я уже принимал сегодня подобный», — морщится он. «Этот против боли от проникающих ран». «Пф», — фыркает. «Эту боль я потерплю. Не в первый раз». «Я закатываю глаза». «Если вы не примете, я отказываюсь работать». «Не хватало мне еще, чтобы во время исечения раны выдёрнулись хоть на миллиметр». Мы схлестываем взгляды. Рудольф и Карл за спиной замирают. Данмар, поразмыслив, принимает у меня пузырек. «И снимите магическую защиту от воздействия, иначе я не смогу работать», — говорю ему. Данмар касается своей груди, и по его коже пробегает голубая волна. Затем он выпивает эликсир. «Теперь ложитесь». Генерал выполняет распоряжение. И как только его голова касается поверхности, он вырубается. Да, я не сказала, что добавила в эликсир наркоз. Здесь не поле боя, и героизм генерала мне здесь не нужен. Карл подвигает стойку с инструментами, Рудольф направляет лампу, и мы начинаем операцию. Работаю почти так же, как в моем мире, только подключаются артефакты, которые сдерживают кровотечение. Я провожу тонким лезвием, вскрываю давнюю рану. Полость сплошь вся зараженная. Я долго и кропотливо убираю больные ткани. Операция затягивается. Скоро эликсир перестанет действовать, и надо бы поторопиться. В какой-то момент генерал склоняет голову на бок и хрипло шепчет. — Катенька. Я вздрагиваю. Данмар пришел в сознание? Гляжу на его лицо, глаза мечутся под опущенными веками. Он без сознания просто бредит. — Катя. Данмар снова тихо стонет. «Я всегда только тебя любил. Все эти годы прятал тебя». По телу проносятся мурашки, и я резко убираю руки от генерала, боясь совершить ошибку. Сердце колотится, как сумасшедшее. Рудольф и Карл глядят на меня и неловко переглядываются. Фраза Данмара звучит очень двусмысленно, словно он прятал любовницу от жены. А меня считают очередной его проходящей женщиной, которая может вдруг заревновать. Ох, если бы это было так. «Нет, я волнуюсь совсем по другому поводу. А что, если демон, который контролирует Данмара, сейчас все слышит? Что, если королю Рагниру не хватало последнего кусочка пазла, чтобы понять, что девушка с медальона, которую генерал носил на груди, это я, Катя, попаданка?» Пульс стучит в висках. Все в порядке, леди Тереза. Вы можете продолжать?» произносит лорд Рудольф.